«Я очнулся, как приведенный в негодность часовой механизм, если ему качнуть маятник». «Вы видите, — сказал Бамгран, — что у Ван Герда действительно лучший оркестр в мире, и он для нас постарался. Теперь выйдем, так как время уходит, и если вы пробудете здесь еще десять минут, то, может быть, пожалеете о гостеприимстве Бамграна». Он встал. Я тоже поднялся с дымом в голове, всё ещё полный и быстрым, как полёт ритмом фантастического оркестра. Мы прошли в дверь с синим стеклом и очутились на площадке каменной лестницы довольно грязного вида. Теперь мне не следует оставаться здесь, сказал Бамгран, отходя в тень. где стал рисунком обвалившейся на стене из вёстки, рисунком, имеющим, правда, отдалённое сходство с его острой фигурой. «Прощайте!» Голос прозвучал не то со двора, не то из хлопнувшей внизу двери, и я был снова один. Лестница шла вниз узким семиэтажным пролётом. В открытое окно площадки сиял летний голубой воздух. Внизу лежал очень знакомый двор, двор дома, в котором я жил. Я смотрел три двери, выходящие на площадку. На одной из них, под номером 7, была медная доска с фамилией моей квартирной хозяйки Мария Степановна Кузнецова. Под этой доской Весела моя визитная карточка, которую я прикрепил кнопками. Карточка была на своём месте, но сама она изменилась. Я прочёл: Александр Каур и и выведенное чернилами и оно было между верхней и нижней строкой. Нижняя строка, соединённая в смысле своём с верхней строкой этим союзом, была тоже прописана чернилами. Она гласила: И Елизавета Антоновна Каур. Так. Я был у двери, за которой в отдалённой небольшой комнате меня ждала жена Лиза. Я вспомнил это, получив как бы сильный удар в лоб. Но я не очнулся, ибо последовательность только что окончившихся владей мною событий ярко текла взад. Я упал в этот момент, как спрыгнул бы в темноте на живое закричавшее существо. Я ожил исчезнувшей без следа жизнью, с ужасом изнемогающего рассудка. Силы оставили меня. Между тем, два вышедших из пустоты года рванулись в сознание, как вода в лопнувшую плотину. Я грянул по двери кулаками и продолжал стучать, пока быстрые шаги Лизы и звук ключа не подтвердили законность неистовства моего перед лицом собственной жизни. Я вскочил внутрь и обнял жену. «Это ты», — сказал я, — «это ты, это ты», Я сжимал её, повторяя: "Ты, ты, ты". "Что с тобой?" сказала она, освобождаясь с поражённым бледным лицом. "Ты не в себе? Почему так скоро вернулся?" "Скоро?" "Пойдём". Она сказала это с решительностью внезапного и крайнего возбуждения, вызванного испугом.